Падших увидя, воссетовал царь Менелай Брононосный, выступил дальше передних, покрытый сверкающей медью, острый колеблющей пикой. Арей распалял ему душу с помыслом тайным, да будет сражен он руками Энея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 двух брононосцев увидя, один за другого стоящих. Те же, убитых поспешно увлекших дружинам ахейским, там их оставили бедных, друзьям возвратившей печальным. Сами назад обратившиеся между передних сражались. Там пелемена повергли арею подобного мужа, бранных народов вождя щитоносных мужей пофлагонин. Мужи сего Атрион Минелай, знаменитый копейщик, Длинным копьем сопротиву в выю уметил. Вождь-антилох поразил у него и возницу Мидона, Отрасль Атимне, коней своих обращавшего бурных, Камнем его угодил он по локтю. Бразды у Мидона костью слоновой блестящие пали на пыльную землю, Прянул молодой антилох, и мечом в висок его грянул. Он, тяжело воздохнувший, на прах с колесницы прекрасной рухнулся вниз головой, и, упавший на теми и плечи, долго всем виде стоял он, в песок погрузившись глубокий. Кони, покуда ударив, на прах опрокинули тело. Их, поражая бичом антилох угонял каргивянам. Гектор героев узнал меж рядов и на них устремился с яростным криком. За ним и троян понеслись о фаланги сильные, их предводили кровавый арей и они угрозные, следом ведущие бранный мятеж беспредельный. Бурный орей, потрясая в деснице огромную пикой, то выступал перед гектором, то позади устремлялся. Бога узрев,